Глава сорок седьмая. Юг. Оролак несся сквозь чащу. Лот полагал, что знаком с его бегом после веретенного хребта, но теперь ему оставалось только держаться. Их невмон перелетал через сплетение корней, скользил между деревьями и брошенным камешком скакал по воде, ни разу не замедлив бега. Когда Аралак, вырвавшись из гущи леса, помчал их на север, Лот задремал. Сновидения перенесли его сперва в проклятые подземелья из Калина, где остался Кит, а потом ещё дальше, в своё поместье, в комнату с картами, где домашний учитель рассказывал Лоту и сидевшей рядом Маргред об истории Лазии. Маргред всегда была прилежной ученицей и хотела всё узнать о своей древней южной прародине. Лот уже не чаял снова увидеть сестру. Но теперь, пожалуй, надежда вернулась. Вставало и садилось солнце, лапы мягко стучали по земле. Он проснулся от того, что их невмон вдруг встал. Лот протер запрошенные песком глаза. Далеко перед ними протянулось озеро, сапфировый мазок под небесами. На мелком месте купались слоны. За озером поднимались скалистые пики, часовые нзены, сплошь из красно-бурой спекшейся глины. Величайшая из этих вершин гора Дендару отличалась почти безупречной симметрией. К полудню они достигли ее предгорий. Оролак по крутой тропе поднимался к ближайшему пику. Когда от подъема задрожали мышцы бедер, лот решился взглянуть вниз. Перед ними лежала Анзена, Столица Лазии, как в Колыбели, устроилась меж господних клинков в окружении отвесных стен из песчаника. Горы, круче и выше их мир не знал, застилали тенью ее улицы. Мимо города протянулась большая дорога, несомненно, торговый путь Версир. Между рядами финиковых палем и высоких можжевельников блестели городские улицы. Лот высмотрел Нзенскую золотую библиотеку, песчаник для нее брали из развалин Юкалы, связанной с храмом Сновидца пешеходной тропой. Над всеми зданиями возвышался дворец великого Аньеню, где жила верховная правительница Кагуда с семьей. Река Лас двумя рукавами обнимала его священный сад. Аралак вынюхал в скалах расщелину, где можно было укрыться от непогоды. «Зачем мы остановились?» Лоту тер потное лицо. Эда велела спешить прямо в Карвугар. Аралак подогнул передние лапы, чтобы Лоту удобнее было слезть. Ее порезали клинком, смазанным слюной ледяной пиявки. Эта слюна не дает свернуться крови, — сказал он. В Нзэ не найдется лекарство. Лот снял Эду с седла. «Сколько тебя ждать?» Их не ответил, лизнул Эду в лоб и скрылся. Когда Эда всплыла из мира теней, солнце уже садилось. Голова у нее была как трижды перемешанный котел с варевом. Она смутно сознавала, что находится в пещере, но как сюда попала, не помнила. Рука первым делом дернулась к ключицам. Нащупав между ними отливную жемчужину, она снова задышала. Возвращение жемчужины обошлось Эдди дорого. Она запомнила сталь клинка и сжение покрывавшей его мерзости, прежде чем удалось дотянуться до сокровища. Полыхавшие на пальцах огни подожгли настоятельницы постель, Но Эда уже перевалилась через балюстраду балкона. Она мягко, кошачьи упала на карниз перед кухней. К счастью, там оказалось пусто. Некому было задержать беглянку. Из последних сил она дотащилась к лоту с аралаком. Мита за то, что сделала с залой, заслуживала жестокой смерти. Но Эда не хотела ее казнить. Она не опустится до убийства сестры. Горячий язык смахнул упавшую на лоб прядь. Эда увидела перед своим носом морду Аралака. «Где?» — хрипло выдавила она. «В господних клинках». «Нет». Она села, проглотив стон от боли под ложечкой. «Ты медлишь, дурень треклятый, красные девы, а иначе ты бы до смерти истекла кровью». Аралак носом указал на припарку у нее на животе. «Ты нам не сказала, что настоятельница отравила клинок». Я и не знала, оследовала знать. Настоятельница добивалась её смерти, но сама убить не могла, боялась навлечь подозрения. Лучше было изнурить Эду потерей крови, а потом рассказать красным девам, что новообретённая сестра оказалась предательницей и приказать её убить. У самой Миты руки остались бы чистыми. Эда приподняла припарку. Рана болела, но кашица из цветов сабры уже вытянула из нее яд. «Аролак», — заговорила она, переходя на и низкий, — «ты знаешь, как охотятся красные девы». Рядом с лотом на язык сами шли слова его речи. «Задерживаться нельзя было ни ради чего. У Кагуда есть запас противоядий. Их невмоны не позволяют маленьким сестрам умирать». Эда заставила себя подышать и успокоиться. Вряд ли красные девы уже обыскивали скалы господних клинков. «Скоро надо двигаться дальше!» — Оролак покосился на Лота. «Я проверю, безопасно ли!» После его ухода между ними встало молчание. «Ты сердишься, Лот?» — наконец спросила Эда. Он смотрел на столицу. На улицах Нзены горели факелы, внизу словно угли светились. «Должен бы!» — пробормотал он. Ты столько наврала о своем имени, о цели появления в Инисе, о своем обращении. Наши веры неразрывно связаны, обе противостоят безымянному. Ты никогда не верила в святого. Нет, поправился он, верила, но считала его алчным скотом, силой навязавшим стране свою веру и потребовавшим руки Клеолинды за будущую победу над чудовищем, да? Как ты можешь такое говорить, Эда? после того, как восхваляла его в святилище. «Мне пришлось, чтобы спасти свою жизнь». Видя, что Лот по-прежнему отводит от нее взгляд, она добавила. «Признаю, я из тех, кого вы называете колдуньями, но магия — не зло. Все зависит от того, кто и зачем ее применяет». Он решился бросить на нее унылый взгляд. «И что ты умеешь? Могу отвести огненное дыхание змея, не подвластно драконьей чуме. Могу возводить защиту, быстро залечиваю свои раны, умею становиться тенью среди теней и заставляю металл петь песню смерти, как ни один рыцарь. А сама создавать огонь умеешь? Да. Она протянула к нему ладонь и вызвала на ней дрожащий огонек. Природный огонь. Во второй раз пламя расцвело серебром. Волшебный огонь, снимающий чары. На третий раз огонь окрасился красным. а от его жара Лота пробил пот. «Змеев огонь!» Лот опасливо осенил себя знаком меча. Эда сомкнула пальцы, покончив с кощунственным зрелищем. «Лот», — сказала она, — «нам надо решить, можно ли сохранить нашу дружбу, и ради спасения мира мы оба должны остаться друзьями собран». «О чем ты говоришь? Ты еще многого не знаешь». Это было слабо сказано. Собран понесла дитя от обрахта Льявелина, верховного князя Ментиндона. Его убили. Я потом расскажу. Оговорилась она в ответ на его ошеломленный взгляд. Вскоре после того в Искалон прилетел высший западник. Его прозвали Белым Змеем. Эда помолчала. Собран не доносила ребенка. «Святой!» — вырвалось у лота. «Сап!» Лицо его стянуло печалью. «Жаль, меня там не было». «И мне жаль», — согласилась Эда и помолчала. «Больше детей у нее не будет, Лот. Ротберетнет прервется, пробуждаются змеи. Искалин, по сути, объявил войну, а скоро восстанет и безымянный, я в этом уверена». «Лот совсем сник». «Безымянный?» «Да, он придет», — сказала Эда. «Хотя не из-за собран, она и была ни при чем. Ни королева в Энисе, ни солнце в небе не помешают ему восстать». На лбу у него проступил пот. «Я, мне кажется, знаю способ победить безымянного, но прежде надо обезопасить страны-добродетели. Раздираемые между усобицами, они станут легкой добычей драконьего воинства с плотским королем». Эда крепче прижала к животу припарку. «Кое-кто из герцогов духа много лет злоупотреблял своей властью. Теперь, зная, что собран бесплодно, они попытаются ее подчинить или даже сместить». «Святой», — ахнул Лот, — «ты предупреждал Мэг против чашника. Ты знаешь, кто это?» «Нет», — Сигоса называл его только так. «Я сперва решила, что речь о ночном ястребе», — сказала Эда. «А теперь почти уверена, что это Игрейн-Венс. Двойная чаша — ее герб». «Дама а Асап ее любит», — поразился Лот. «Чашник в союзе с Сигоса убил королеву Розариан». «Зачем бы Венц это делать?» «Не знаю», — честно призналась Эда. «Но она склоняла Сабран выйти за вождя Аскардала. Сабран предпочла Льявелина, и Льявелина убили. И еще те душегубы...» «Это ты их убивала?» «Да», — рассеянно ответила погруженная в раздумья Эда. «Но теперь мне думается, для убийства ли их подсылали. Или Венце хотела, чтобы их перехватили». Каждое вторжение во дворец нагоняло на Сабран ужас. За отказ от долга рождения её карали неотступным страхом смерти. А королева-мать? При дворе давно поговаривали, что королева Розариан, ещё повенчанная с принцем Вилстаном, приняла на ложе Гиана Харла, напомнила Эда. Супружеская измена против заветов рыцаря верности. Может быть, Венц любит послушных королев? Лот только зубы стиснул. «Так ты предлагаешь нам выступить против Венц?» — подытожил он. «Защитить собран «Да. А потом предстоит встретиться с гораздо более древним врагом». Эда бросила взгляд на отверстие пещеры. «Возможно, скал он в Энисе. Если найдем его, то сумеем ослабить безымянного». Где-то над их укрытием крикнула птица. Лот протянул Эде тыкву-горлянку. «Эда!» Спросил он, заглядывая ей в глаза. «Ты же не веришь в шесть добродетелей? Почему рискуешь собой ради собран?» Эда стала пить. Она сама давно задавала себе тот же вопрос. Ее чувства напоминали цветение дерева. Бутон исподволь наливается соком, и вот уже на его месте неувядающий цветок. Эда долго молчала, прежде чем ответить. Однажды я поняла, что её отроду кормили с ложечки сказками. Она иного не знала. И всё же я видела, что, вопреки всему, в ней осталось что-то своё. Эта частица, малая поначалу, выкована в огне её собственной силы и не смиряется с клеткой. И я поняла, эта часть её — чистая сталь. Эта часть и есть она сама. Эда удержала его взгляд. Когда придет срок, она станет такой королевой, какая нужна Энису. Лот сел с ней рядом. Тронул Эду за локоть, и та подняла на него глаза. «Я рад, что мы нашли друг друга Эда Дариан», — он помолчал. «Эда Сакнара». Эда опустила голову ему на плечо. Он со вздохом обнял ее за плечи. Вернувшийся Аралак напугал обоих. «В небе большая птица», — сказал их Невмон. «Красные девы близко!» Лот тут же поднялся. Эда, охваченная странным спокойствием, взяла свой лук и стрелы. «Аролак, нам через пожарище в Искалин!» — сказала она. до да Карвугара не останавливайся!» Лот сел в седло, Эда подала ему плащ, устроилась перед ним, и Лот накрыл одним плащом обоих. Аролак, где шагом, где съезжая по усыпи, спустился к подножию горы и прокрался из ее тени на свет, откуда им открылось озеро. Над головами беззвучно кружила Парспа. Сгущающаяся темнота скрыла их бегство. Они двигались на восток по ту сторону Господних Клинков. Когда кончились скалы, Аралак пустился бегом, уже не думая прятаться. Выжженные пустоши Лазии, на которых стоял когда-то город ее тенья, занимались северную часть страны. В горе веков эти земли выгорели до земли, но молодая трава вернулась на них, и потом из пепла поднялись редкие деревья с листьями-крыльями. Местность начинала меняться. Аралак набирал скорость, и вскоре им показалось, будто он летит над желтыми травами. Эда цеплялась за его шерсть. Живот у нее еще ныл, но она не дремала, оставаясь на чеку. Другие их невмоны наверняка уже взяли их след. Над ними свивались звёздные спирали, угольки горели в зале небес. Совсем не те, что в ночном небе Иниса. Из земли пробивалось всё больше деревьев. Ветер сушил ей глаза, за спиной дрожал лот. Эда плотнее натянула плащ, прикрыла ему руки и позволила себе размечтаться о корабле, который унесёт их из Карвугара. Стрела просвистела в притирку к боку Аралака. Эда обернулась, оценивая угрозу. Шесть всадниц. Красные языки пламени на спинах их невмонов. На белом ехала Наируй. Аралак, заворчав до предела, ускорил бег. Ну вот. Эда, собрав силы, выпустила полы плаща, ухватилась за плечи лота и перебралась к нему за спину, лицом назад. Оставалась надежда подранить их невмона. Аралак считался хорошим бегуном в своем племени, но Белый был быстрее. Накладывая стрелу, Эда вспомнила, как молодая наируи хвастала, что на нем мигом перелетит лазийскую пущу. Она дала себе время приладиться к движениям Аралака. Прочувствовав ритм его шагов, подняла лук. Лот завел руки за спину, придержал ее за колени, боялся, что упадет. Ее стрела прямо и точно прошла над травой. Белый перепрыгнул ее в последний момент. Второй выстрел сорвался, потому что Аралаку пришлось огибать труп дикой собаки. Уйти от погони не получалось, нельзя было и принять бой. С двумя магичками они бы справились, может быть, даже с тремя, но против шести красных дев и при том, что Эда ранена. Лот против них слишком медлителен, а Аралака порвут в клочья другие их невмоны. В третий раз натягивая тетиву, Эда воззвала к матери. Стрела пронзила переднюю лапу их невмона. Тот рухнул, увлекая за собой всадницу. Осталось пять. Эда готовила следующий выстрел, когда стрела воткнулась ей в ногу. У нее вырвался придушенный крик. «Эда!» Еще немного, и другая стрела найдет аралака, а тогда им всем конец. Найруй пришпорила своего их невмона. Она была совсем близко. Эда видела ее желтые глаза и жесткую линию рта. В глазах не было ненависти, только холодная, чистая решимость. Взгляд охотницы, настигающей жертву. Наэруй подняла лук, прицелилась в Оролака. И тут по пожарищу хлестнуло пламя. Эда почти ослепла, вспыхнули деревья вокруг. Она еще искала глазами источник огня, когда лот невнятно вскрикнул. Над ними метались тени, крылатые, хлещущие узкими хвостами. «Мелкие виверны. Должно быть, залетели со змеиной пустоши и сголодались по мясу за столетия спячки». Эда, не раздумывая, послала стрелу в глаз ближайший из них. Зверь с леденящим криком рухнул в траву, едва не на головы красным девам. Тем пришлось разделиться. Три задержались, чтобы отогнать виверн, а Наируй и еще одна продолжили погоню. Аралак запнулся, когда над ним, щелкнув пастью, пронесся тощий как скелет змей эда извернулась сердце у нее подступило к горлу от страха стрела царапнула бок их невмона ты справишься население обратилось к нему эда беги Аралак, не медли еще одна виверна закувыркавшись врезалась в ствол дерева прямо перед ними возмущенно загудели толстые корни оралак обогнул препятствие и полетел дальше В ноздри ударил запах извести от бьющегося в агонии чудовища. Одна всадница настигала их. Ее их невмон был черным, как пантера, с клыками, как ножи. Этой виверной не заметил никто. Хлынувшая сверху пламя залила красную деву, подожгло ей плащ. Женщина покатилась по земле, сбивая огонь. Стена пламени мчалась по траве, нагоняя аралака. Эда выбросила руку навстречу. Она выставила сторожок, как щит против палицы. Закричал обожжённый лот. Виверна, подавившись собственным огнём, ушла в сторону. Красных дев разметала. Вокруг каждой смыкали круги беспощадные охотники. Эда огляделась, нашла глазами наируй. Белый их лежал мёртвым. Виверна разинула измазанную его кровью пасть, надвигаясь на женщину. Эда, не задумываясь, наложила на тетиву, последнюю стрелу. Она попала в сердце Виверни. Лот втащил ее в седло, Эда еще успела увидеть, как Найруй, зажимая ладонью живот, смотрит им вслед, а потом Аралак стремглав метнулся в темноту под деревьями. От ее волос пахло паленым. Лот снова завернул Эду в плащ. Их невмон уже унес их далеко вперед, но она еще видела огоньки, горевшие на пожарище, как глаза безымянного. Эда уронила голову и больше ничего не помнила. Она очнулась, услышав, как Лот зовет ее по имени. Ни травы, ни деревьев, ни огней. Кругом стояли дома из кораллового известняка. На коньках крыш сидели вороны. И было тихо. Совершенно тихо. Из этого города на чумных кораблях отплыло больше трупов, чем осталось в нем живых. В гавани стоял однопалубный кораблик, с бесцветными парусами и носовой фигурой, расправившей крылья морской птицей. Безмолвная гавань на самом краю западных стран. Рассвет медленно заливал небо розовым, а впереди лежали черные морские воды. Карвугар.